Глава 55. Чёрный рынок. Загрузив данные в систему корабля, я пошел на снижение, предупредив диспетчера. Удивительно, но на планете, контролируемой пиратами, была и такая роскошь. Кстати, в таких местах обычно можно купить не только помидоры и кукурузу. Так почему бы этим не воспользоваться? Бен, а среди твоих знакомых есть торговцы оружием? Асси! Я мысленно позвал пылающую длань. «Если заглянем в местный арсенал, посмотришь, найдется ли там хоть что-нибудь, способное помочь нам в возможной драке на Тервине?» «Конечно, шансы на удачу с находкой столь сильного оружия невелики, но почему хотя бы не попробовать?» «А то в прошлый раз я чувствовал себя таким беспомощным, когда та четверка психиков справилась со мной, не оставив и шанса». Асси кивнула. И я уже с большим интересом принялся ждать ответа барона. «Хочешь обновить арсенал на ближайшую петлю?» Бен как раз начал понимающе кивать. «Не могу сказать, что здесь широкий выбор для таких, как мы, но кое-чем можно разжиться. Поговорю с Элом после закупки овощей». В окрестностях метеостанции бушевал ураган. Но сам комплекс был надежно защищен как раз от таких проявлений стихии, представляя собой огромный защитный купол с несколькими укрепленными наружными тоннелями в виде расходящихся лучей. «Зона 9А», — напомнил Бенита, указывая на мигающий зеленым край купола между двумя такими пристройками. «Я направил туда фрегат, и мы нырнули в открывшийся полупрозрачный шлюз, приземлившись в итоге на небольшую посадочную площадку». Нас тут же закрыло от внешнего мира, вернувшимся в позы броневым щитком, и система корабля зафиксировала вхождение в зону искусственной гравитации. «Как же приятно видеть старого друга!» — кривой Эл, ожидавший нас на щербатом бетоне, раскинул свои непропорционально длинные руки и бросился к Бену. Теперь стало понятно, почему он заслужил такую кличку. Кривой Эл представлял собой гигантскую гусеницу, продавленную с одного бока, а потому при движении его слегка заносило в сторону. Они с бароном крепко пожали друг другу руки и сходу перешли к деловой беседе. «Это мой друг Мак», — представил меня Бенита. «Нам нужны самые лучшие овощи и корнеплоды во всех окрестных системах». «И мясо бы тоже не помешало». Вставил я свои пару слов, но тут же наткнулся на осуждающие взгляды обоих. А кривой «Л» тогда же своей уродливой головой расстроенно покачал. «Ну ты даешь!» В голове тут же раздался голос Асси. «Ты же видел, сколько в галактике разных разумных видов. Так сколько в итоге форм жизни, по-твоему, можно употреблять в пищу и не заслужить прозвище «людоеда»?» «Сколько?» По моим прикидкам, ноль. В мое время были моллюски с Квотума, но я тут читала статьи об этом времени. И оказалось, что сертолианцы признали их частью своей эволюционной цепочки. В общем, хватит смущать столь ранимых пиратов своим дикарским отсутствием манер». Выдав такую фразу, Асси не удержалась и хмыкнула вслух. «Я же предпочел никак на это не реагировать». Только понимающий кивнул и самоустранился от закупок, оставив их Бену, который буквально забросал своего собеседника просьбами. Тот старался не отставать, выдавая целые тирады о качестве продуктов, торговался, то и дело взвинчивал цены, апеллируя к редкости того или иного фрукта. Но Бен, хоть и создавал видимость дружеской беседы, был неумолим. Он с легкостью сбивал попытки Элла заработать на нас сверхразумных тарифов, и я невольно заслушался. Передо мной сейчас, по факту, разворачивался мастер-класс по искусству торговли. Именно по искусству. Иначе этот витиеватый разговор было сложно назвать. А твой вассал весьма неплох. Асси не смогла не оценить устроенное представление. «Кстати, а не перед ней ли красуется мой барон?» «Глядишь, так и сэкономим твои миллионы!» Я кивнул, мельком взглянув на Айлу с Карлом. Маленькие помощники Бена наблюдали за своим боссом со спокойным благоговением. «Видимо, давно мой барон Плут не болтался в своей естественной среде». «Значит, по рукам?» Неожиданно Бен повернул разговор в нужное ему русло – И Кривой Эл кивнув, выкатил свою цену. Заплатить пришлось сумасшедшую по моим недавним представлениям сумму в 3 миллиона кредитов. Но зато мы получили, по словам Бена, а ему-то я как раз склонен верить, овощи и корнеплоды из самых последних поставок. За пределами купола станции как раз начала успокаиваться стихия – и в открывшийся нижний проход принялись заезжать промокшие грузовые электроходы. Откуда-то появились юркие альконцы, и, громко перекрикиваясь на непонятном гортанном языке, принялись выгружать из кузовов цилиндрические контейнеры с продуктами. А старый Бен уже с упоением торговался с кривым элом, выбивая для нас свежую кастранину, Как оказалось, одно из растений в системе Норингела практически не отличалась по вкусу от обычного мяса, и при этом не нарушала ничьих представлений о морали. Все же разумных растений в империи Вели пока не водилось. Один из оранжевых в красную крапинку слоников-альконцев даже услужливо поднес каждому из нас пробу, едва приятель старого Бена отдал короткий приказ. На вкус было похоже одновременно на крольчатину и говядину, но потом я уже, если честно, перестал чувствовать разницу, так как следом пришлось попробовать еще с полтора десятка видов мясных растений, всех возможных расцветок и ароматов. И все же невзрачный на вид зеленовато-желтый кусочек понравился мне больше всего. Спросив мнение остальных и получив одобрение, я заказал такого побольше. Стоимость, правда, отражала вкусовые качества этого продукта, но я уверен что все окупится уж на с его ужасным общепитом нет никаких сомнений удивительно но в ассортименте кривого элла нашлись и земные продукты яблоки бананы щевель курятина красная рыба и даже устрицы я открыл грузовой шлюз на корабле и ловкие альконцы длинной вереницей потянулись в трюм наполняя его закупленными продуктами Сначала я немного скептически отнесся к ручному труду, особенно с учетом космоса и размеров нашего корабля. Но эти малыши работали так быстро и так слаженно, словно команда муравьев. Так что, глядя как прямо на глазах, все пространство внутри начинает заполняться ящиками и контейнерами, я был вынужден признать, что недооценил этих «малышей с хоботами».